Тещи мои удалось через наших тюремщиков прислать нам к вечеру холодную курицу, подушку и два пледа. Мы устроились на полу. Пережитые сильные волнения отразились на моей старой контузии. В свое время я пренебрег ею не докончив курса лечения, вернулся в строй, несмотря на предупреждение врачей. С тех пор всякое сильное волнение вызывало у меня сердечные спазмы,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 Пережил Симферополь Здесь было расстреляно Огромное количество офицеров В том числе Почти все чины крымского штаба Во главе со зверски Замученным полковником Макухой Теперь красные войска праздновали победу Всюду происходили Торжественные похороны павших красногвардейцев В Ялте Их хоронили в городском саду Спеша воспользоваться Плодами победы